Глава 7. Патетическая сцена между мистером Олверти и миссис Миллер. По возвращении мистера Олверти с обеда, миссис Миллер имела с ним длинный разговор, в котором сообщила ему, что Джонс к несчастью потерял все полученное им на прощание от своего благодетеля и что эта потеря поставила его в тяжелое положение. А во всем этом по её словам она узнала в подробностях от добросовестного партиджа. Потом она перечислила услуги, оказанные ей джонсом, опустив прочим кое-что касавшееся её дочери. Хотя она питала полное доверие к мистеру Олверти и к тому же не могла надеяться сохранить в тайне дело, к несчастью уже известное полудюжине посторонних, но всё же не решилась сообщить им обстоятельства, бросавшие тень на доброе имя бедной Нэнси и заботливая обошла молчанием эту сторону дела в своих показаниях, как будто давала их судье на процессе об убийстве девушки незаконного ребёнка. Он ведь отвечал, что существует очень мало людей настолько порочных, чтобы в них нельзя было найти никаких проблесков добра. Как бы то ни было, сказал он: "Я не могу отрицать, что этот человек, несмотря на всю его порочность, оказал вам некоторые услуги, и потому прощаю вам в рассердствопничестве, но настоятельно прошу вас больше не произносить при мне его имени. Могу вас уверить, что я решил поступить с ним так, как я поступил, лишь на основании исчерпывающих и очевиднейших улик. "Пусть так", сказала миссис Миллер, "но у меня нет ни малейшего сомнения, что рано или поздно время откроет истину, и вы убедитесь, что этот несчастный юноша гораздо больше заслуживает вашего расположения, чем другие" имени которых я не назову. «Сударыня», — объявил Олверти несколько повышенным тоном, — «я не желаю слушать оскорбительных намеков по адресу моего племянника, и если вы скажете еще хоть слово в этом роде, я в ту же минуту покину ваш дом. Это прекрасный, достойный человек, и я еще раз повторяю вам, он простер свою дружбу к неблагодарному непозволительно далеко» слишком долго скрывая факты самого грязного свойства. Больше всего меня возмущает неблагодарность негодяя к этому превосходному молодому человеку, ибо я имею в сударыне серьезное основание думать, что он замышлял оклеветать передо мной племянника и завладеть таким образом его наследством. «Конечно, сэр», — отвечала немного оробевшая миссис Миллер, — ибо хотя мистер Олверти был весьма ласков и приветлив в добром расположении, но в гневе внушал людям страх. «И я никогда не скажу дурного слова против того, о ком вам угодно думать хорошо. Это было бы с моей стороны непристойно, особенно когда дело идет о вашем близком родственнике. Однако вы не должны на меня сердиться, сэр, за то, что я желаю добра этому несчастному». Да, я теперь вправе назвать его так, хотя в прежнее время вы бы на меня разгневались за малейшее непочтительное слово о нём. Сколько раз слышала я, как вы называли его сыном, сколько раз вы умилялись, глядя на него при мне как любящий отец. Никогда я не забуду таких тёплых выражений и с какой похвалою говорили вы мне о его красоте, о его одарённости, о его высоких нравственных качествах, доброте и благородстве. Нется Я не могу этого забыть, потому что всё это правда. Я убедилась в этом на опыте. Он спас мою семью. Простите мои слёзы, сэр, будьте ко мне снисходительны. Думая о жестоких привратностях судьбы, испытанных этим несчастным юношей, которому я стольким обязана, представляя, как больно было ему лишиться вашей благосклонности, которую я знаю, он дорожил больше своей жизни, я не могу не горевать о нём. Будь даже у вас в руке кинжал, готовый поразить меня в сердце, я всё-таки горевала бы о несчастье человека, которого вы тогда-то любили и которого я всегда буду любить. Онvertx был очень взволнован этой речью, но выслушал её, по-видимому, без гнева, потому что понял част немного. Он с чувством пожал руку миссис Миллер и сказал: "Полно сударяня, поговорим теперь о вашей дочери". Я не могу порицать вас за то, что вы радуетесь этому браку, сулящему ей много хорошего, но все эти выгоды в значительной степени зависят от примирения с отцом. Я хорошо знаю мистера Найтингейла, когда-то я имел с ним дела. Я побываю у него и постараюсь помочь вам в этом деле. Он мне кажется человеком очень корыстным, но так как ваш дядя его единственный сын, и дело сделано бесповоротно, то, может быть, его угас сообразует. Я обещаю вам сделать всё, что в моих силах. Миссис Миллер долго благодарила мистера Олверта за его великодушное предложение и воспользовалась этим случаем, чтобы снова выразить признательность Джонсу, которому сказала она: "Я обязана тем, сэр, что имею повод причинить вам это беспокойство". Олверт мягко её остановил, но он был слишком добрый человек, чтобы серьёзно обидеться за это проявление благородного чувства о душевлявшего мистер Смиллер. Может быть, даже если бы не принесённые Блайфелом известие, подогревшие его прежний гнев над Джонсом, он усмирился бы к своему воспитанику, выслушав рассказ о поступке, который сама злоба не могла бы истолковать в дурную сторону. Вечер у мистера Олверти, мистер Смиллер, продолжавшийся более часа, была прервана приходом Блайфела в сопровождении уже известного мистера Даулинга тряпчива, сделавшегося теперь большим любимцем мистера Блэси, по желанию племянника мистер Олверти назначил его своим управляющим и рекомендовал также мистеру Вестерну, который обещал предоставить тряпчиву и у себя ту же должность, как она только освободится, а тем временем поручил ему в Лондоне произвести взыскание по одной закладной. Это дело главным образом и привело мистера Даулинга в столицу. Он воспользовался этим случаем, чтобы доставить деньги мистеру Олверту и доложить ему о некоторых других делах. Но так как они слишком прозаичны, чтобы найти место в этой истории, то предоставим их дяде племяннику и их поверенному, а сами обратимся к другим предметам.